Июль. На вокзал прибыли загодя. Еще два часа до поезда, но так надежнее. Нина спорить не стала. Генрих и так нервничал, что они поедут одни. Заселитесь в санаторий, зайдите в контору отметиться, пусть за вами присмотрят, так он сказал. Время, как он говорил, тревожное, хотел все предусмотреть. Нина этой тревожности не чувствовала и страха не разделяла. Она ехала на воды с Ганечкой, и радость переполняла ее. Вот-вот польется через край. «Что в чемодане у тебя?» — недовольно спросил Генрих, подзывая носильщика. «Кирпичи?» «Разное», — сжимая сигарету в зубах, процедила Нина. Платье, шляпки, туфли. Ты разве не знаешь, как меняется погода в горах?» «Да-да, повезет ли с погодой», — задумчиво сказал Генрих. «Будет довольно нелепо просидеть две недели в комнате». «Не Ни более и нелепо, чем сидеть в Никольско-Архангельском в холодное лето», — ответила Нина, проверяя шнуровку на своих сапожках. «Милый друг, ты слишком придирчив». Андрей тоже волновался. «Ты не простудишься?» — спрашивал он Ганю, заглядывая ей в лицо. «О, боже, нет! Я же еду на юг, а не на север!» «А Владик? Он не отравится?» «На диетическом столе?» И Ганя смеялась звенели ее колокольчики. «Если папирос не хватит, зайди в контору», — отдавал последние наставления Генрих. «Гена, я поняла. Не буду вылезать из конторы. Правда же, я за этим еду в отпуск». И Нина тоже рассмеялась, но не колокольчиками, а словно бы рвали картон. Наконец подали поезд. Генрих помахал начальнику, они тепло поздоровались. «Проследишь за моими курицами?» — спросил он, указывая сразу на Нину и Ганю. «Неплохой курятник, у вас приятно взглянуть», — улыбнулся начальник, плотный опрятный дядюшка с железной осанкой. Генрих обнял Нину на станции и отправился по своим делам. Андрей же довел их до самого купе. Долго еще стоял в проёме и смотрел на Ганечку. «Перед смертью не надышишься», — сказала она, шутя. «Иди уже!» Андрей склонился над ней и поцеловал, и Нина почувствовала укол ревности, Впрочем, это быстро ушло, ведь дальше она позволила себе насладиться этой мыслью подольше. У них впереди три недели, 21 день, только для них двоих. А Владик не в счет. В поезде было душно и пахло хлоркой. Нина и Ганя с Владиком заняли отдельное купе, уютный домик на ближайшие пару дней. Ганя достала яйца и куриные ноги в вощенной бумаге, почти прозрачная от жира. Нина, колбасу и мармелад. Как же складно у них получалось в хозяйстве. Это стало понятно еще на даче. Лучше партнеры и не придумаешь. Приятное возбуждение быстро сменилось усталостью от однообразного пути. За окнами мелькали только бледно-жёлтые пейзажи да зелёные поля. Нина достала карты и шашки. Ганя читала книжку, которую взяла для Владика, тараканище, как проклятое уже по десятому кругу. И выучила бы наизусть, если бы Нина не предложила научить Владика карточным фокусам. Тот сразу потерял интерес к книжке. Нина любила железнодорожные путешествия. Большую часть жизни они с Генрихом куда-то ездили. Будучи работниками наркомата путей сообщения, было бы странно не использовать такую возможность. Конечно, в 20-х они много путешествовали и на кораблях, особенно если в другие страны. Но в любом случае она привыкла к долгой жизни в пути. И это дорожное подвешенное состояние совсем ее не выматывало. Наоборот, вдохновляло. Владиком занимались по очереди. То одна его развлекала, то другая. Ночью спали под убаюкивающий перестук колес, и только резкие остановки на станциях по пути исследования будили Нину. Она старалась выходить на каждой станции. Курила, покупала что-то вроде кукурузы или пряников, рассматривала стеклянные фигурки на столе перронного старьёвщика. На одной остановке купила ленту. Ганя поутру красиво вплела ее в свои пшеничные волосы. Нина использовала время как могла умело. Ей было жаль каждой минуты, потерянной или прожитой зря. Она была уверена, что нужно уметь находить себе место в любом пространстве, потому что иначе потом будешь жалеть о потерянном, о пробелах, о неисполненном. Она не знала, как рассказать об этом Гане, как объяснить ей, что это путешествие — счастье. И хотя та и сама радовалась выпавшей возможности, Нине казалось, что она не понимает этого со всей полнотой. Утром Нина проснулась от толчка в спину. Это поезд встал на какой-то станции. «Стоянка 10 минут», — услышала она дребезжащий голос динамика. «Где это мы?» — спросила она пассажира, курившего в проходе. «Минводы», — бросил он. И слова повисли в дыму. Из форточки пахло влажной землей, кипарисами и скошенной травой. Нина недавно прочла, что травы издают такой запах, потому что это запах страха. Накрапывала легкий дождь. На станции их взял в оборот болтливый и скользкий носильщик, который, легко подхватив багаж, привёл печенных курортниц к повозке, запряженной тощей клячей а потом, по меткому замечанию, Нины нагрел на лишние двадцать копеек. Но это казалось неважным. Дни, похожие друг на друга, и в то же время такие по-разному счастливые, один за другим стали исчезать из календаря. Воздух, кристально чистый, влажный, туманный, спускался с гор и падал в долину известью, холодными брызгами, солоноватым привкусом. Нина каждое утро выходила на балкон своей комнаты, вытягивала руки, чтобы потом растереть между пальцами прохладные капли. Деревья вокруг были крупными, листья жирными, влекли за собой запахи цветов и трав, нежных и грубых, всех расцветок и видов. Нина дышала здесь глубоко и свободно, даже как-то неловко стала курить, некрасиво дымить в этот чистый и наполненный воздух. Умывшись, она брала полотенце, купальный костюм и, зажав портсигар в руке, скорее по привычке, чем из потребности, шла к соседней двери. Скреблась, как мышь, отворяла Ганечка, заспанная, тёплая, в ночной рубашке, застигнутая в центре сна. «Опять ты меня разбудила, как птица певчая?» Не дала мне досмотреть сон, где я, между прочим, пела на эстраде, в кремовом таком платье, с валанами в рукавах что ты говоришь мечтательница ты ганечка а знаешь ли ты что вставать рано полезно пойдем плавать вода поутру бодрящая, воздух мед вставать рано полезно жаворонка массовым полезно спать парировала ганя но все равно заходила за ширму и одевалась купальный костюм в горошек панама босоножки. владик все еще спал был как и мать любителям подниматься к завтраку Так что они уходили тихо, стараясь не разбудить и выиграть взрослое время. Шли по скрипящему гравию к бассейну с минеральной водой. Нина дымила сигаретой, Ганя картинно отмахивалась от дыма. Скинув обувь и полотенца, шли по бортику мимо огромных в потолок монстер. И Ганя, смеясь, показывалась то в одной прорези большого листа, то в другой. Потом спускались по лестнице в воду, Нина ныряла первой, за ней протарённой дорожкой Ганя. Сначала одну белую ногу, потом другую. Нина всем телом чувствовала холод, когда Ганиной щиколотке касалась утренняя вода. Такие гримасы та строила лицом. Ну, чисто актриса драмтеатра. После бассейна, пахнущей водой, с заспанным и оттого капризным Владиком, отправлялись завтракать в огромную парадную залу с шестью мраморными колоннами посередине. Их стол был в центре, так что удобно было рассматривать всех: медлительную старую деву справа, и нервную семейную пару слева, и высоченного, словно гора полковника у входа. Еду давали разнообразную. После двух суток в поезде и скудной конторской столовки Нину распирала от желания попробовать все: рыбу и мясо, замысловатые сочетания соленого со сладким, например, свеклу с инжиром или сыр с медом. Или вообще очень странное — топинамбур с грушей. Владик каждый день ел только картошку, играл с ребятами, обдирал коленки, спрашивал, а долго мы еще тут будем? Можно ли навсегда? И Нина с удовольствием думала, что еще долго. И Владика этим долго утешала, тут же выдумывая какую-нибудь игру. И Ганя однажды спросила ее, почему у нее нет детей. Мол, у нее бы так хорошо получилось... Нина ответила, что у неё и сейчас хорошо получается, между прочим, а от прямого ответа ушла. Уже справившись с мыслью, что Генрих сочтет однажды ее неполноценной, она не готова была проверять и Ганину реакцию на откровение. Пусть лучше все это будет тайной и запертой в ее теле. Процедуры ей казались скучными. Нарзанные ванны, нарзанные орошения, нарзанные души. Через несколько дней Нина чувствовала, что она не человек, а какое-то земноводное, постоянно пребывающее в воде. Кроме водных развлечений были лечебные — массаж, парафин, токи. Если бы ее спросили, Нина не смогла бы ответить конкретно, от чего ее лечат. Может, от города. Никаких специфических заболеваний ни у Нины, ни у Гани не было, но им нравилась забота, с которой здесь все относились к ним. Владик пил воду, ел мороженое и дышал воздухом. Это было особенно важно. Доктор сказал, что у Владика может быть астма и нужно дышать. Так что после своих процедур Нина и Ганя покорно шли с Владиком на воздух до самого вечера. В один из вечеров, оставив Владика на местную тётушку, «Рубь в час!» — сказала та. И Нина, закрыв глаза на дороговизну, быстро согласилась. Нина и Ганя, одна в брючном костюме, другая в новеньком крипдышиновом платье, вышли на главную улицу Кисловодска, зашли в нарзанную галерею и долго плутали там между бюветами. Вода искрилась в свете закатного солнца и щекотала рот пузырьками. И с каждым новым глотком Нина пьянела отчасти, как будто газ, поселившийся в воде, надувал ее, как воздушный шар. Все шире и шире становились ее легкие. Из галереи прошли вглубь парка. Возле колоннады топтался бородатый фотограф в чем то полосатом, похожем на пижамный костюм. «Девушки, хотите карточку?» — предложил он, скучая и ни на что не надеясь. «Хотим!» — весело согласилась Нина. И он, внезапно оживший, снял их возле цветочного календаря. «Зайдите потом в ателье», — сказал он, махнув рукой куда-то в сторону почтамта. «Заодно сниму вас в интерьерах». Темнело. Зажглись фонари. Нина с Ганей отправились вглубь парка, хотели взглянуть на долину роз. По влажному воздуху откуда-то неслась музыка. Нина прислушалась. Танго. И они отправились на звук. На эстраде народу полно. Пары танцевали, и так прекрасно и заразительно, что у Гани заныло сердце. Она не сводила глаз с эстрады, жадно всматриваясь в водоворот, где кружились под звуки моего последнего танго, юноши и девушки. «Я не умею танцевать», призналась Ганя с сожалением. «Если хочешь, я научу тебя», живо предложила Нина. Идем? «Так сразу», засомневалась Ганя. «Нет, подождем еще два года», со смехом ответила Нина и потащила Ганю за руку в центр площадки. В это время музыка кончилась. На эстраде расступилась живая человеческая волна. Народ спустился подышать. Оркестр заиграл следующую композицию «Дождь идет. Нина начала наступать на Ганю, а та отступала. Все вокруг них пришло в движение и закружилось, вызывая эйфорию и тошноту. Нина танцевала легко и свободно, словно всю жизнь только этим и занималась. И Ганя могла бы поклясться, что впервые заметила Нинину красивые профили, сильные руки. Ганя впервые заметила и удивилась. Она почувствовала невесомость вопреки всем законам физики. И хотела спросить, неужели танец — это все, что и требуется для полета? Так мало оказалось нужно. У Гани закружилась голова. Впервые не от вина, от музыки. Музыка. Как она любила музыку. Любила ходить в концерты, слушать симфонии, фортепианные концерты, романсы. Она любила песни, которые пела мама, песни, которые пел папа, песни, которые пели они всей семьей под патефон или без всего акапелла. Мама, папа, брат. Она забыла. все забыла. Как они жили. Как весело было в доме ее детства, Как все закончилось. Отец тяжело заболел. Брат погиб на войне. И сейчас Нина вдруг подарила ей это забытое ощущение. Невесомую радость жизни. Ганя хотела остановиться, рассказать ей об этом, поблагодарить за все, за чувство защищенности, юг, полет. Ганя не знала за что еще, но чувствовала этого недостаточно. За все то, чем нина ее наградила со дня их встречи в гастрономе, требуется какая-то намного большая награда, и Ганя пока имени ей не нашла. Нина вдруг легко подняла Ганю, прервав поток ее мыслей, высоко над землей и закружила. Никакого ощущения тяжести, как будто они в воде. «Что ты делаешь?» — засмеялась Ганя. «Отпусти меня, мы упадем. Музыка кончилась, и пришлось возвращаться на землю. Зайдем в ателье?» — спросила Нина, дыша рывками, как после быстрого бега. «Конечно!» «Ты изумительно танцуешь!» «Почему раньше не говорила?» Да как так к слову не пришлось. Зато теперь я знаю это, и ты не отвертишься. Мы обязательно сходим на танцы в Москве. Куда это? В ЦПКИО, в Сатармитаж. Да что там у нас в Бауманском каждую субботу? Ну хорошо, хорошо. Дай дышаться только, а то бок заколола. И Нина попробовала отдышаться, уронив голову в ганина на плечо. Пахло вереском, от того и влекло. Подошли к фото Нина постучала, и на пороге появился тот же высокий бородатый мужчина в полосатой пижаме. Он молча смотрел на них, будто не узнавал. Нина улыбнулась ему. Снимите нас! Он кивнул и повел их по лестнице на второй этаж. В темном пространстве ателье фотограф, назвавшийся Владимиром, зажигал одну за другой лампы, и из небытия проступали кресла, цветы и гипсовые статуи древнегреческих богинь, весла, ружья фонарные столбы и другие декорации. И когда он спросил, какой бы они хотели сюжет, Ганя ответила быстро, «Только мы без лишнего фона». Владимир посадил ее на кушетку в огурцах. Нину попросил сесть сбоку на подлокотник. Так обычно снимают семейные пары, подумалось ей, или партнеров по танцам, почему бы и нет. Ослепительная вспышка, еще одна, еще, И в глазах у Нины заплясали желтые всполохи. В санатории добрались совершенно обессиленные, но счастливые. Сначала в комнату Гани проверить Владика. Тот спал, раскинувшись поперек кровати. Уставшие они упали туда же, с трудом уместившись на свободном крае. Ганя повернулась к Нине и попросила. «Расскажи, что будет дальше». Нина поцеловала ее в лоб и сказала. «И жили они долго и счастливо». Ганя кивнула, закрыла глаза и тут же заснула. Нина лежала тихо. Сердце бешено колотилось в горле от неожиданной близости и аромата вереска. Всему виной этот аромат. Сердце ее переполнилось нежностью. Но все, что она могла, долго и без стеснения любоваться Ганечкой, спящим ангелом. Нина всматривалась, насколько позволял свет уличного фонаря в ее лицо. Беззащитное горло. Волосы и в каждом выдохе искала ответ. Как поступить? Уйти или остаться? И если остаться, то для чего? Совсем уставшая от внутренней борьбы, Нина накрыла Ганю пледом, все же покинула комнату и через несколько шагов по коридору вошла в свою. Все еще во внутреннем раздрае вышла на балкон, перед ней расстилалась огромным полотном «Южная ночь». Она закурила, Картина наполнилась дымом. Это самый длинный день в моей жизни, почему-то подумала она, и самый счастливый. В груди зудела острое, царапающее сомнение. Может, стоило остаться? Нельзя, потому что Ганя слишком хороша для нее, слишком красиво, слишком не свободна. и как бы Нина сказала ей. Как бы призналась, что больше не может без нее жить. Это стыдно. Ужасно стыдно. И стыд этот даже не перед Ганей. Перед самой собой. За два дня до отъезда они снова зашли к Владимиру забрать карточки. На фотографиях из ателье их лица были чудовищно серьезными, Настолько, что Нина рассмеялась. «Мы будто проглотили гвоздь», — сказала она. «Или на нем сидим», — согласилась Ганя. Торжественную картонку с золотыми буквами решено было разместить по приезде на стене в квартире Беккеров, несмотря на уныние, царившее в ней. А вот карточку с цветочным календарем, доставшуюся Ганечке, хотелось хранить у сердца. Слишком много в ней было схваченной нежности. «Подпиши», — попросила Ганя. «Как это водится?» «На долгую-долгую память». «Для чего тебе долгая память?» — спросила Нина. «Неужели ты сбежишь от меня?» «Жизнь длинная», — философски сказала Ганя. «Пригодится». Нина думала, что написать на обороте весь день. Не могла подобрать слова. Думала за обедом, во время процедуры, на прогулке оставалась задумчивой и молчаливой. «Что-то ты сегодня не в духе», — заметила Ганя, когда они делали медленный круг на чертовом колесе. Владик плакал, как в метро, испугался. «Думаю», — уклончиво ответила Нина. И тут же решилась. — Придумала. Давай сюда карточку. Ганя выудила из сумки фотографию и карандаш, и Нина написала своим идеальным почерком лучшим из возможных, лучшие из возможных слова.